Глава тридцать Пик. С рук Аме сорвалась молния, но наш противник развеял ее прямо на подлете. Получается, перед нами... Лана, это ты? Принцесса тоже все поняла. Давай поговорим. Вот только ее подруга детства разговаривать не собиралась. Вместо этого она вытащила Бон, и ее фигуру начали окутывать вылетающие из него полигоны. «Это защитная конструкция, она отвлекает наше внимание!» Крик Бена разорвал повисшую в воздухе тишину, а потом нас сотряс грохот взорванных стен. Причем на этот раз это сделали не повстанцы, а лорд с принцессой. «Спасибо, еще немного, и мы бы попались!» Ами кивнула. «Но кто бы знал, что они догадаются завести целый крейсер в атмосферу планеты, только чтобы достать нас парализующим лучом!» Луч, который используют для задержания меньших по объему космических кораблей, и секунду назад его хотели повернуть против обычных людей? Что ж, принцесса была права. На этот раз никого из нас недооценивать не собираются. Уходим. Бен указал новое направление движения, а потом хмуро посмотрел на своих подручных. Айла как раз выдала раненому карлику свой летающий рюкзак, чтобы ему проще было двигаться с его больной ногой. «Карл, да брось ты уже этого ворона!» Лорд недовольно смотрел, как карлик медленно поднимается в воздух. «Ты же видишь, сколько их тут! Ты просто не сможешь прикрывать вас обоих!» «Нет!» Карлик не стал ничего объяснять, а только покрепче закутал ворона в куртку у себя на груди. Так вот, из-за кого он, получается, пострадал в прошлом взрыве. Пытался прикрыть питомца и не уследил за самим собой. «Вот же остолоб!» выругался старый Бен. Да всем сто раз плевать, что ты его приручил, потом заведешь нового. Но вы же меня тоже по-своему приручили и теперь заботитесь. Почему я должен поступать по-другому? Карл наконец-то решил ответить более обстоятельно. Идиот. вели опять выругался, но на этот раз потише. И главное, после этого больше убеждать своего помощника он ни в чем не стал. Да и некогда уже было. Заваленный взрывами коридор у нас за спиной разнесло во все стороны, и там показалась Лана в своем уже привычном оранжево-сером комбинезоне. «Там прошла, так мы еще взорвем!» Бенок пытался крушить стены у нас за спиной, и наш небольшой отряд, воспользовавшись форой, принялся разрывать дистанцию. «Насколько же она стала сильна!» В голосе Ами прозвучала явная грусть. «Потом все это обсудите. Уходим на нижние ярусы». Бен принялся выстраивать новый маршрут. «Похоже, они перекрыли вообще все. Так что оторвемся, насколько возможно, и попробуем пробить свой собственный путь наверх. Кстати, корона же компенсирует мне все затраты». Последний вопрос Бена прозвучал несколько неожиданно. Я даже сбился с ходу, а вот ами кивнула, как будто только этого и ждала. «Вот меня обогнал пролетевший мимо Карл». Он все так же продолжал кутать у себя на груди огромного ворона и тихо постановать от боли. Интересно, а я бы так смог? Впрочем, не хочу даже думать об этом. Ускорившись, я догнал наш небольшой отряд, и мы продолжили бег под землю. «Ами, а почему вы с лордом не используете боны?» «За последние пару минут никого из повстанцев мы не заметили, и я, немного успокоившись, решился на вопрос». Интересно, ответит принцесса или нет? Слишком много усилий и концентрации нужно. Все же ответила. На ходу проще использовать отдельные техники, но вот если у нас не останется другого выбора, кроме как пробиваться силой, тогда да, придется доставать чье Дубон. но надеюсь, что до этого не дойдет. Я тоже. Бен согласился со словами Ами. И тут коридор метрах в двадцати за нами просто сломало пополам. Они стреляют с крейсера по наводке разведчиков. Немного неуклюже ковыляющая без своего летательного рюкзака Айла со страхом обернулась назад. «Это не просто выстрел», — тихо прошептала Ами. «Это смерть, летящая на острие иглы, одна из любимых техник колонелей, которой они загоняют своих врагов. Хотите сказать, что Лана прикрылась щитами и прилетела сюда вместе с выстрелом?» «Отвечать мне никто не стал». И так все стало понятно, когда в облаке пыли появилась неспешно идущая к нам фигура. Вроде бы такая небольшая, не страшная на первый взгляд. И тут она исполнила какую-то технику, и до нас словно бы долетела волна воздуха. Укрепила стены, чтобы мы не смогли снова отгородиться, и вывела из строя технику. Задумавшись о чем-то своем, пробормотал Бен. Я бросил взгляд в сторону Карла с его рюкзаком. И да, пропеллеры вырубились, а он рухнул вниз, вскрикнув от боли при касании земли больной ногой. «Бегите, мой лорд!» – хрипло произнес карлик и, вскинув к плечу бластер, решительно направил его в неотвратимо шагающую фигуру. «Резко выросшая сила, страх перед техниками солдоков!» Лорд-контрабандист не спешил выполнять последнюю просьбу своего слуги. «Мы все в петле, да или нет?» Как же зло звучит его голос, и эта ярость в глазах при взгляде на меня. Но почему он решил выяснить все именно сейчас? «Бегите, мой!» Карл закашлялся кровью, а ведь ему совсем плохо. И кажется, я понял, почему Бен задал свой вопрос. Одно дело бросить товарища умирать, и совсем другое — отступить, невзирая на потери, зная, что скоро все начнется сначала. «Он же Вели, благородный Вели, и для него это важно!» «Не отвечай!» Принцесса попробовала меня остановить, но, пожалуй, сейчас я на стороне этого сбежавшего от высшего света лорда. «Это петля!» «Тогда идем!» Бен кивнул мне, а потом бережно и даже, как мне показалось, нежно потрепал карлика по плечу. Стиснув зубы, он пошел вдоль стены дальше по коридору. Айла и Кара пятилась спиной вперед, тоже выставив перед собой бластер. И сейчас я увидел эту троицу с совершенно другой стороны. В глазах инопланетчицы стояли слезы. Карлик завопил страшным голосом, одновременно с этим уши заложила какофонии выстрелов. Одиночные, длинные очереди, короткие очереди. Принцесса на бегу развернулась, выпустила длинную тонкую молнию и в глубине коридора что-то затрещало, зашипело, Раздалась грязная ругань. А потом нас накрыло лавиной осколков, тучей пыли и каких-то горелых тряпок. Я почувствовал, что держусь только благодаря щиту. Не будь его, уже кубарем катился бы по коридору, ломая конечности и ребра. Хайлу и Кару бросила на стену, но она как-то ухитрилась извернуться и оттолкнулась ногами, при этом стиснув зубы. Это у нее получается щит слабый? Видимо, так и есть». «Спасибо, Карл». Голос Бенито звучал глухо и абсолютно бесцветно. «И тут коридор уже перед нами сотряс взрыв. И в пламени нового выстрела к нам прибыл новый охотник. Сам командор решил присоединиться к своей помощнице и не дать ей упустить столь ценную добычу. Кажется, наш побег подходит к концу. Ами, я позвал о чем-то своем задумавшуюся принцессу». Да. Впрочем, она сразу же кивнула в ответ. И тогда я наклонился к ее закрытому шлемам синему уху, уверен, она прекрасно меня слышит, и шепнул. «Мне убить себя и до встречи на следующей неделе? Или вы попробуете нас отсюда вытащить?» Посмотрим, что она скажет. Но, если честно, где-то внутри мне так не хочется убегать. Хочется развернуться и хорошенько врезать всем этим повстанцам, что мне от себя хозяевами положения. Пусть я и не особо силен, но с моим активатором до да силой Ами и Бена шансы точно есть.